В бухте, на изогнутом подковой пляже, было светло и в полночь. Спутники, орбитальные заводы и станции, генераторы и склады отражали свет солнца, ушедшего за горизонт, и отражались в спокойном, медленном море. «Что ты видел?» – спросила Ира. «Моего сына! С Земли! У меня на Земле остался сын! Ему семь лет! Уже восемь!» Крокодил запнулся. Он был в кроссовках. В спортивной обуви. И на мху остались отпечатки подошв. Круто. Помолчав, сказал Аира. Я видел сам. Я не слепой. Если бы ты не был занят Тимур Алком, я показал бы тебе. Я и сейчас бы нашел место. Но мох быстро отрастает. Я и сейчас занят Тимур Алком. Помолчав, признался Аира. Я очень боялся этого дня, потому что у парня были настоящие ожоги от нарисованных углей. Но он прошёл испытание. Да. Айра выбрал место на песке, сел и с удовольствием вытянул ноги. Он прошёл. Собственно, это второе нарушение с моей стороны. Обычно это не пересдаётся. Что за дрянь ты дал нам выпить? Крокодила передёрнула. «Тебе химическую формулу?» Крокодил молча уселся рядом. Песок был теплым. «Посмотри туда!» Айра указал на яркую желтоватую искорку в скоплении других огоньков поменьше. «Что это?» «Вот этот, желтый!» «Если присмотреться, можно различить три грани. Видишь?» «Что это?» Повторил крокодил. «Стабилизатор!» Сказала Айра. Один из шестнадцати, двенадцать работают, четыре всегда на профилактике. Эта штука стабилизирует реальность, удерживая материю в положении первично. Ты смеешься? Упавшим голосом сказал крокодил. Нет, это ты, дикий мигрант. Айро улыбнулся. Так что там было с твоим сыном? Он звал меня. Ты виноват перед ним, вернее. «Думаешь, что виноват?» «Раньше никогда не думал», признался крокодил. «Раньше тебе было не до того», проницательно заметила Ира. «Эта штука, что выпили, выворачивает человека наизнанку, устраивает точную ставку оверса с реверсом и орла с ряжкой. Для некоторых это просто легкий шок, для других гораздо хуже. Если человек болен душевно, Или имеет склонность к душевной болезни. Или не хозяин себе. Аира голосом выделил последние слова. Он проваливает пробу. Обычно такие отсеиваются раньше. Но не всегда. Он сжал губы. Ты был прав. Начал снова. Другим голосом. Когда советовал мне срезать его на чем-нибудь. И отправить домой. «Раз уж я иду на должностное преступление, что мне стоило разочек соврать? Разве он сумасшедший?» Осторожно спросил крокодил. «Разве он не отважный, не цельный, не сильный парень? Почему это испытание для него такое сложное? Он наполовину тень». Аира лёг навзничь и закинул руки за голову. «У него ничтожный болевой порог». И воображение, о котором ни ты, ни я не можем и мечтать. Ты, под действием сыворотки, видел своего сына, который оставил следы обуви. А он, то, что видел он, настолько реально, что я тоже это видел. Крокодил обхватил себя за плечи. Далеко в море шел корабль, в ночи похожий на подвижную цепь огней. И что это было? «Этого я не скажу», – пробормотал Аира. «Это его личное дело. К тому же это... ах... неописуемо». Он потянулся, сделавшись очень длинным, и откинул голову на песок. «Аира», – сказал крокодил, – «мой сын здесь был на самом деле. Ты же его видел? Но это же наваждение, галлюцинация. Ты его видел?» Слышал его голос. Он отразился в твоём сознании. Он отразился в окружающем мире, оставив следы ботинок. Он был здесь? Крокодил сглотнул. Во рту было сухо-сухо. Он что, стоял здесь? Боялся? Звал меня? А я не подошёл, потому что хотел сдать пробу? Ты прошёл испытание.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 Причём на его голосе никак не сказалось физическое усилие. «Это неприятно, но скоро проходит». Крокодил несколько раз попытался вырваться. Заскрепил зубами, перемалывая песчинки. «Дело в том, что ты взрослый», — сказала Ира. «Обычно пробу проходят подростками. Это и страшнее, и намного легче. Им видятся чудовища, кошмары, двойники».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 Не особо думая о будущем А потом развелись без скандала Как все нормальные люди Потому что я этого пацана Но ну, Вроде любил Но потом забыл Как игрушку Достаточно? Нет Что, у вас на земле все отцы душеничают в детях? И без остатка отдают им душевные силы? Мужчины исключительно моногамны? Да ведь речь не обо всех отцах «Обо мне и моём сыне!» А приподнялся на локте. «Скажи мне, есть разница между твоим миром, Ира?» «Да, конечно». «В чём?» «Да во всём. А главное...» Крокодил заколебался. «Я плохо знаю ваш мир. Я почти его не видел». Брось, ты видел достаточно». «Он...» Крокодил запнулся. «Красивый».